Радостно. Он бережно вел отца под руку, по конюшне, где стояли ряды клеток с медведями. Иван Лазаревич, опираясь на палку, двигался медленно, останавливался возле каждой клетки, внимательно рассматривал сквозь толстые стекла очков животных, задавал профессиональные вопросы, делал замечания, давал советы. В честь приезда отца Валентин устроил дома праздничный ужин. Собрались артисты, местные охотники. Иван Лазаревич первый тост поднял за династию Силатовых. Чувствовал, что он доволен и гордится сыном. Силатов старший с удовольствием вспоминал прошлое. Рассказывал интересно с юмором, не упуская деталей. Особенно мне запомнилась история, которая произошла еще до революции. В маленьком провинциальном городке прогорал... И, чтобы поправить дела, хозяин расклеил по городу афиши только два дня. В цирке показ дикаря-людоеда. Съедение живого человека на глазах у публики. Спешите покупать билет. Дикарем-людоедом владелец цирка приказал быть Ивану Лазаревичу. Вечером публика до отказа заполнила цирк. Все жаждали сенсаций. В конце представления на мане клетку, в которой сидел Иван Лазаревич. Тело его вымазали дегтем, а сверху обсыпали перьями. Он рычал, брызгал слюной, скакал по клетке, делал вид, что пытается выломать прутья. Униформисты на вилах просовывали ему в клетку убитого голубя, конечно, не голубя, а чучело-голубя с мешочком, наполненным клюквой. Иван Лазаревич рвал голубя зубами, и во все стороны летели перья птицы, а по подбородку людоеда стекал кровь. Публика смотрела на это зрелище, затаив дыхание. В центр манежа вышел хозяин и, поигрывая золотой цепочкой от часов, громко объявил «А теперь предлагаем вашему вниманию съедение живого человека, желающих быть съеденными, прошу в клетку». В зале все замерли. Конечно, никто не вышел, Выждав паузу, хозяин объявил, «Ввиду отсутствия желающих представление заканчивается, оркестр, марш. Разочарованная публика покидала цирк. А на другой день, после того, как хозяин вызвал желающих быть съеденными, на манешней твердой походкой вышел небольшого роста, толстенький, крепко подвыпивший кубчик Желаю, желаю, пусть ест, заявил он. Возбужденная публика загудела. Купчик обратился к хозяину цирка. — Раздеваться, иль так есть будет. Растерянный, побледневший хозяин с трудом выдавил из себя. — Так будет. Открыли клетку. Зал замер. Перепуганный людоед Филатов изо всех сил зарычал и, встав на четвереньки, начал руками и ногами разбрасывать опилки, надеясь, что Купчик испугается и передумает. Но пьяного это ничуть не испугало, и он смело пошел вперед, не зная, что делать. Людоед умоляюще посмотрел на хозяина. «Кусай, кусай!» — сквозь зубы цедил хозяин. В отчаянии Иван Лазаревич, подпрыгнув, навалился на купца, опрокинул его на опилки и вцепился зубами в ухо. От боли тот моментально протрезел и заорал благим матом. Орал укушенный, орала публика, визжали с перепугу женщины. «Не надо, не надо!» — кричали с места Униформисты по знаку хозяина бросились на Ивана Лазаревича, и начали с силой оттаскивать его от купца. А Филатов-старший вошел в роль, и, забыв, что он дикарь-людоед, выскочил из клетки и закричал на чистом русском языке, «Дайте мне его, дайте я его сейчас загрызу!» К Счастью, за криком публики этих слов не было слышно. Людоеда с трудом выдворили в клетку и увезли на конюшню. Слушая этот рассказ, мы смеялись до слез. Громче всех охотал Валентин Филатов — хотя, наверное, и слышал историю в сотый раз. — А что? — вдруг обратился ко всем. — Вот начнет гореть наш коллектив, объявим людоеда. Никулин будет людоедом. — Как, Юра, сыграешь? — спросил он меня. — Три ставки получишь. — И что думаете, народ пойдет? — Только представляете, смеется. — Какой потом в главке шухер будет? Так и работали мы вместе с Валентином Ивановичем Филатовым. Медвежий аттракцион делал сборы, Медведя они же выглядели забавными, милыми и приятными. Бурые медведи с виду добродушные, так и хочется их погладить, но на самом деле в цирке нет зверя коварнее, чем медведь. Работать с тиграми, львами, леопардами легче.